Шестое. Занятия по навигации у старших учеников неожиданно отменили. Об этом сообщил акваморам личный ректор Академии Людоль Дель Брис. Сорокалетний полный мужчина, всегда одетый с иголочки, ухоженный и лоснящийся, сегодня он выглядел мрачным, помятым и каким-то потерянным. Оттого новость не принесла акваморам желания с облегчением выдохнуть и потратить это время на какие-нибудь веселые занятия. Они просто сидели в учебной комнате, искоса поглядывая друг на друга и на развешанные по стенам карты, а комната казалась такой грустной и пустой без крупного краснолицего профессора с его громким голосом и размашистыми жестами. И как немое свидетельство, что случилось нечто страшное и непоправимое, возле окна застыло изваянием кафедра красного дерева, за которой обычно стоял морель, а его большое лицо освещали лучи матушки. болтон Дельбрис не мог смотреть на кафедру. Ему казалось, что он видит за ней темно-синий профессорский камзол с меловыми разводами на воротнике, и чернильными пятнами на манжетах. Только двое братьев, Дециклон, Рауль и Катрель не выглядели удивленными, и на них, казалось, совсем не подействовало всеобщее внезапное уныние. Они какое-то время оживленно перешептывались и иногда поглядывали на остальных акваморов самодовольно и свысока, и, в конце концов, Рауль нарушил тягучее молчание учебной комнаты. Так Мореля грохнули вчера. Ха, вы чего, не знали? На миг тишина стала совсем оглушительной, а потом комната взорвалась восклицаниями и вопросами двух десятков акваморф. Рауль оглядывал их своими колючими черными глазами, ноздри его длинного носа шевелились, словно вынюхивая след, чуть подрагивали худые пальцы. Рауль не мог оставаться полностью неподвижным, даже когда сидел смирно. Казалось, в его голове сейчас работает самописец, фиксирующий каждую реакцию акваморов, каждое слово, жест, взгляд. Грохнули, медленно повторил медлительный катрель и брезгливо поджал губы. Пьяного! Он всегда ж был пьяный вечерами. Захлопни пасть! болтон дель грохнул кулаком по столу. Стрель на миг втянул голову в плечи, и все другие акваморы на всякий случай тоже заткнулись. — Это ж правда, — очень тихо проговорил Рауль, рассматривая свои руки. Указательный палец правый был увенчан массивной золотой печаткой в виде волчьей головы. Болтон услышал, откинул со лба, вечно лезущую в лицо, светлую прядь, чтобы хорошенько стало видно, как негодующе сверкают его голубые глаза. «Захлопнись!» — повторил он Раулю. «Не-а!» — тот продолжал изучать свои руки, и было заметно, что ему приходится напрягать пальцы, сдерживая их дрожь. «Я ничего не придумал. Морель был в доску пьян и его убили в подворотне, как подзаборного голодранца. Нравится это его любимчикам или нет? «Любимчикам!» — шутканул Катриль, и, как обычно, первый рассмеялся своей немудреной шутки, а потом по комнате прокатилось еще несколько смешков акваморов, которые вечно оказывались на стороне братьев Циклон. «Ага», — ощутив малую, но поддержку, Рауль поднял взгляд на Болтона и прикинул, куда ему увернуться, когда Болтон сиганет на него через стол. Кто теперь будет таскать вас избранненьких бризиков на дополнительные занятия в испытательный комплекс? Лучшие наши ученички. Типу. Болтон, вопреки ожиданию и своему обыкновению никуда сигать не стал. А неожиданно и мерзенько, совсем не по-болтоновски, ухмыльнулся, демонстрируя мелкие хищные зубы. — А зато у вас, не лучшеньких ученичков, теперь будет чему порадоваться на ваших тайных сборщик, да? Лица Рауля, Катриэля и еще нескольких акваморов застыли. — Как вы там себя называете? — Болтон картинно пощелкал пальцами, будто вспоминая, а на деле убеждаясь, что все-все внимание приковано к нему. — Спуск весельников, не? Треск бисерников. — Союз весельников, — обиженно процедил Катриэль. Рауль выругался и отвесил ему подзатыльник, и тут Болтон сиганул на него через стол. Вместе они полетели на пол, опрокидывая стулья, расталкивая столы. Рауль пропустил удар в челюсть, клацнули зубы, брызнула кровь. Болтон тряхнул его, и Рауль ударился головой об пол, двинул коленом. Медленный Катриэль, наконец, вскочил на ноги, бросился на помощь брату и стащил с него Болтона, позволяя Раулю подняться на ноги. Биться с Болтоном не стал, не дурак он был на него лезть. «Кто знает, чем бы кончилась эта потасовка!» если бы в кабинет не ворвался стремительный валентайн Дельбрис, преподаватель зоологии. — Ну-ка, разошлись! — рявкнул он. — Давно в холодной не сидели. Или вас серым шапком сдать? Они как раз в академии. Появление в стенах академии серых шапок городской стражи могло означать только одно — Профессор Морель действительно убит, и это понимание вмиг сбило боевой пыл даже с циклонов. Сегодня я закрою глаза на вашу выходку, но если повторится, поставлю в известность ректора. Позор, дель Болтон, как вы будете смотреть в глаза своему отцу? Мальчишка! Двадцатилетний мальчишка не мог поднять взгляд на Валентайна, хотя знал, что тот ничего ректору докладывать не будет. Драки акваморов в стенах Академии — явление нередкое и, в общем, не такой уж это серьезный проступок. Сам Валентайн когда-то был таким же мальчишкой и также задирал циклонов и прочих акваморов из других кланов. «Используйте свободное время на что-то более полезное, чем банальная драка!» Валентайн развернулся на кублуках и вышел из учебной комнаты покойного профессора Мореля Дельбриза.